это неведомая для меня герцогиня. Скажите, что будет, если я сойду с рельс? Ах, боже мой, боже мой, что касается вас, то я хорошо вас понимаю. Все это вам безразлично. Пусть ваши несчастные паяцы волнуются, вы только смеетесь, упиваясь своей силой. Знаете же, Я думаю о вас гораздо больше, чем вы, о бедный круазет. Актрисы считали Дюма очень сильным человеком, так как он держался от них на почтительном расстоянии. В 1879 году Поль Бурже, молодой 27-летний критик, рано завоевавший авторитет, который все возрастал, нанес визит Дюма сыну, собираясь писать о нем очерк. Он увидел человека могучий могучей и великолепной зрелости, с плечами атлета и взглядом хирурга, с повадкой военному. Голубые на выкате глаза словно заглядывали в душу собеседника. Полю Бурже, одержимому психологизмом, он сказал, «Вы производите на меня впечатление человека, у которого я спрашиваю, сколько времени а он вынимает часы и разбирает их у меня на глазах, чтобы показать, как работает пружина. И он разразился звонким смехом. Знаменитый драматург и молодой романист стали друзьями. Супруги Бурже были приглашены в Марли. Дюма сын Полю Бурже. Дорогой друг, Получив ваше вчерашнее письмо, я послал вам телеграмму, где указал время отправления поезда — 10 часов 5 минут. Но я не подумал, что для госпожи Бурже это слишком рано и лучше ехать поездом в 11 часов 15 минут. Только желание скорее увидеть вас побудило меня совершить эту психологическую ошибку». Когда молодая женщина, живущая на улице Мусье и желающая позавтракать на лоне природы, имеет возможность выбрать один из двух поездов, которые отправляются с западного вокзала с интервалом в час, ее не заставляют ехать первым. Еще раз простите меня за это. Итак, если вы можете приехать, я буду встречать поезд, отправляющийся из Парижа в 11 часов 15 минут». Ваше письмо тронуло меня до глубины души. Я вас очень-очень люблю за ваш талант, за ваш характер. Все, что я говорил вам в прошлый раз, служит тому доказательством. Я опасался, и не зря, ибо это едва не случилось, что могут задеть ваше писательское и человеческое достоинство. Что касается нас с вами, то мы никогда не поссоримся». Когда такие люди, как мы, любят друг друга, они не ссорятся, нежно любящий вас. Он охотно завтракал также с молодым мапасаном, сожалея, что не ему довелось воспитать этот талант. Ах, если бы ко мне в руки попало такое дарование, я сделал бы из него моралиста. Флобер Пытался сделать из него художника. «Флобер?» — говорил Дюма. «Великан, который валит целый лес, чтобы вырезать одну шкатулку? Шкатулка превосходна, но обошлась она поистине дорого!» Флобер, в свою очередь, борчал: «Господин Дюма метит в депутаты. Александр Дюма украшает газеты своими философскими сентенциями. В театре то же самое». Его интересует не самая пьеса, а идея, которую он собирается проповедовать. Наш друг Дюма мечтает о славе Ламартина, или скорее о славе Равиньяна. Не позволять задирать юбки. Вот что стало у него навязчивой идеей. Очевидно, что морализующий Пафос Дюма не мог не раздражать Флобера. Какова его цель? исправить род людской, написать прекрасные пьесы или стать депутатом. Флобер с отвращением говорил о позах великого человека, о нотациях публики, от которых несет дюма. Бурже был более проницателен.